Глава 27. Около трех часов дня Алексей Петрович остался один. Сначала в полтора ушел Денис, затем спустя час его покинула Лана. Он видел, как терзалась девушка. С одной стороны, она должна была хоть как-то помочь своему кавалеру воплощению вполне логичного и последовательного и в то же время абсолютно авантюрного плана. С другой она чувствовала, что должна поддержать старого букиниста. Алексей Петрович прочел все это в глазах девушки, где сочувствие боролось с жаждой действий. Лана пыталась пойти с Денисом, но тот оказался очень настойчив. Она довольно долго пыталась его переубедить, но в итоге все ее аргументы и уловки разбились о стену принятого им решения. Когда Денис ушел, она не могла найти себе место, а Алексей Петрович, в виде ее растерянности, угощал ее чаем. Рассказывал разные истории своей жизни, Вспоминал свою с Виктором дружбу. Делал все, чтобы хоть как-то развеять это напряженное молчание. Но через некоторое время все же решился и напрямую сказал. «Лана, милая, я вижу, что если вы сейчас не примете какое-либо решение, то просто-напросто взорветесь». Девушка, непонимающе взглянула на него. «Алексей Петрович...» «Да, это я», — прервал он ее. Я Алексей Петрович, старая рухлячь, которая в этой жизни увидела все, что нужно. И я достаточно самостоятельна, чтобы умереть». Лана вздрогнула. «Извините за бестактность и резкость в выражениях, но грызть себя почем зря не стоит. Вы мне ничего не должны, хотя, признаться, ваше сочувствие мне крайне приятно». Но в данном случае в вашем сочувствии, и, что важнее, в вашей помощи нуждается Денис, поэтому без сомнения бегите и помогайте ему. И даже если он говорит, что должен справиться один, все равно сделайте это. А если нет, когда вы двое добьетесь успеха, Иоаннку останется с носом, расскажите ему, что старый буквоед Дорохов Алексей Петрович поспособствовал тому, чтобы подложить ему свинью. Лана плакала беззвучно и спокойно. Обычно слезы обезображивают человека, превращая лицо в нечто аморфное, бесформенное. С Ланой все выглядело иначе. На ее красивом лице просто появились капельки влаги, которые, начав свой путь в уголках покрасневших карих глаз, нежно пробежали по щекам и, добравшись до подбородка, исчезли из виду. Перед Алексеем Петровичем сидела юная девочка, которая, наконец, разрешила свой внутренний конфликт и плакала скорее от облегчения, чем от печали. «У меня никогда не было детей, моя милая. Господь, который, оказывается, существует, как-то не соизволил мне в этом помочь. Два моих недолгих брака закончились быстро и скучно. Хотя, — улыбнулся Алексей Петрович, — Если учесть, что мне всегда твердили, что единственной моей спутницей в жизни могла быть и была только книга, то я имею полное право называть себя многоженцем. Собственно, из-за книг и развалились мои союзы. Я не терпел вмешательства в этой сфере моей жизни. А женщины, в свою очередь, не терпели моей нетерпимости. Поэтому компромисса мы не находили, и вопрос о детях, естественно, даже не успевал назреть. У него на секунду закружилась голова, и он потерял нить рассуждения. — О чем же я? — о детях, — тут же ответила Лана. — Да. Знаю, что я, как всегда, излишне многословен, но избавляться от своих недостатков уже поздно. Алексей Петрович устало улыбнулся. — Так вот, если бы я был вашим отцом, я бы очень вами гордился и считал бы, что у меня самый лучший ребенок в мире. Он сделал паузу, подбирая слово. «Вы светлая. Сохраните в себе этот свет». Он замолчал. Соображать становилось все тяжелее, видимо, от усталости. Он не хотел оставаться в последние минуты один, но понимал, что девушке надо идти. Немного застеснявшись своего откровения, он сменил тему. «Будьте очень аккуратны. Шутки со смертью никогда не доводили до хорошего». Как бы это сейчас странно ни звучало. «А шутить с этим козлом никто и не будет», — резко и жестко ответил Лана. Алексей Петрович невольно улыбнулся. «Остра, как бритва. я правильно сказал, что вы не промах. От этого сварливого хрыча...» Он вздохнул. «Нечасто можно было услышать подобный комплимент. Ну да хватит меня слушать. Допивайте чай и бегите скорее. И все же будьте аккуратны». Лана кивнула. Затем, не глядя на полупустую чашку со остывшим чаем, встала и поцеловала его в щеку. Алексей Петрович не нашелся, что сказать. Он просто молча провел рукой по коротким волосам Ланы и слегка улыбнулся. А девушка встала, обулась и вышла, не сказав ни слова. Алексей Петрович дотронулся до щеки и накрыл ладонью то место, куда поцеловала его Лана. Он хотел хоть ненадолго сохранить это тепло. Прошло несколько минут. Алексей Петрович, медленно передвигая ноги, вернулся в комнату, взял первую попавшуюся книгу и лег на диван. На обложке небольшого томика было написано «Габриэль Гарсии Маркес. Сто лет. одиночества. «Я вас умоляю», — пробормотал он, — «из всего, что я накопил, умудрился вытянуть самое занудное». Положив книгу на пол возле дивана, он откинулся на потрепанную подушку. Закрыл глаза и попытался расслабиться, но мысли, хаотично крутящиеся в голове, не позволили это сделать. Решив не сопротивляться, он стал перебирать в голове свой разговор с Ланой. Конечно, разговором это назвать было сложно, скорее монолог. Девушка по большей части молчала, и, как ни странно, это не походило на стеснение. Время от времени она подталкивала беседу какой-нибудь короткой ремаркой или своевременным вопросом, делая это столь естественно и непринужденно, что Алексею Петровичу казалось, что они давно знакомы. Лана придавала разговору уют, пледа, в промозглую погоду. Напоследок он сказал ей, что был бы горд считать ее своей дочерью. Тут он был искренен. Но он слукавил, сказав, что Господь не дал ему детей. Он сделал это машинально, не задумываясь, и теперь очень стыдился этого лукавства. Неправильно было заканчивать свою жизнь с ложью на устах. Попахивало Петровым отречением от Христа. Оба его брака были изначально обречены на провал. Единственную женщину, которую любил Алексей Петрович, была Катя. Студент, он проявлял к ней чувства, которые, казалось, были несовместимы с его возрастом. У них не было пошлости, похоти. Он боготворил ее, но при этом так и не набрался смелости признаться ей в этом. А когда нашел-таки силы, было уже поздно. Его лучший и единственный друг Витя, бабник и балагур, оказался смелее. На их свадьбе Алексей радовался за друга, пытаясь смириться со своей собственной потерей. И за годы их дружбы он научился прятать ненужные чувства далеко в сердце. Было одновременно тяжело и отрадно видеть этих двоих вместе, созерцать их тихое счастье. Алексей Петрович так никогда и не сказал Виктору об этом. Это было ни к чему. Потеряв любовь, он не хотел лишиться еще и дружбы. С первой женой, спортсменкой Ларисой, брак длился недолго, полгода. Она, начинающая биатлонистка, не дожидаясь вопроса, сразу обозначила, что не хочет заводить детей. И это нежелание оказалось единственной общей чертой молодоженов. Уже после развода Алексей Петрович не раз задавался вопросом, как он умудрился связаться с девушкой, которая ему была совершенно неинтересна и которая абсолютно не интересовал он сам. Второй брак протянул чуть дольше и был чуть более приятен. У пары родился сын — Егор. Но через два года жена Татьяна — 38-летний Алексей Петрович называл 30-летнюю супругу исключительно Танюшей, забрала вещи, посадила сына в коляску, вызвала такси и уехала к своим родителям. Напоследок сказав «И живи со своими книгами, черп несчастный». Первое время он приходил к ней, чтобы повидаться с сыном, но через год Танюша, выйдя второй раз замуж, запретила это делать. Время шло, сын рос, Алексей Петрович не старался искать его, он боялся. Он боялся, что не найдет, что сказать, не будет знать, как себя вести. Тысячи прочитанных книг не могли подсказать, что отец, не видевший сына долгие сорок лет, должен делать. Он знал, что как только он увидит Егора, все его красноречие моментально превратится в косноязычие, и он все испортит. Сотни раз он проигрывал в голове сюжет под названием «Встреча с сыном», но получалось всегда бессмыслиться. За те несколько дней, что дал ему Анку, он смог найти номер телефона Егора. В социальных сетях, которые называл «Убийцей времени», он разыскал свою бывшую жену Танюш. Она изобразила радость несколькими восклицательными знаками в сообщениях, но позвонить не предложила. Как и Алексей Петрович а вот номер Егора она дала. В следующие три дня Алексей Петрович время от времени подходил к телефону с твердым намерением позвонить сыну. Но страх показаться никчемным, старым глупцом неизменно останавливал его. Алексей Петрович встал с дивана и тут же пошатнулся, едва не упав. В глазах потемнело и замелькали маленькие звездочки. Несколько секунд и головокружение прошло. Он достал телефон, нашел в списке контакт Егора и, пока смелость не покинула его, нажал на вызов. Слушая гудки, Алексей Петрович думал, что он скажет сыну. Как объяснить свое отсутствие в его жизни? Нужно ли вообще Егору это знакомство? И тут же ответил на свои вопросы. Все равно, все равно, что он будет говорить и как на это отреагирует сын. Сейчас важнее было дозвониться и попытаться объяснить. Весь его страх попасть в просаг теперь оказался смешным и бессмысленным. Чего в конце концов может бояться человек, которому остались считанные часы, а то и минуты? Гудки прервались, и неприятный звук, оповещающий, что соединение разорвано, резанул по уху. «Дьявол!» — пробормотал Алексей Петрович. «Насмешка судьбы!» Подумал он в бессилии, сев на диван. Телефон выпал из ослабевших рук на маленький потертый половик. Он несколько дней тянул с разговором, а сейчас мог просто-напросто не дожить до беседы с сыном. В бульварных книжонках этот разговор обязательно должен был бы состояться. Но Алексей Петрович, человек, который так и не получил женщину, которую любил, Очень сомневался, что фортуна подыграет ему на этот раз. Он взглянул на окно и понял, что так оно и случится. Никакого счастливого финала. За стеклом по карнизу расхаживала огромная черно-белая сорока. Когда откуда-то снизу раздалась примитивная мелодия мобильного телефона, он удивился, собравшись силами, поднял аппарат с пола. Звонил Егор. Голова кружилась, перед глазами все плясало и прыгало, поэтому бикинист смог нажать на кнопку ответа только с третьего раза. Наконец, справившись, он поднес трубку к уху и слабым голосом проговорил. «Алло!» Глава двадцать восьмая. Анку не просто негодовал, он был в ярости. Он метался из стороны в сторону, не касаясь земли, от поля к озеру, от озера к лесу и обратно. Путь, по которому недавно шел Денис, жнец преодолевал за считанные мгновения, хотя, возможно, все было совсем наоборот. Время здесь не отличалось постоянством и логикой. Давно он не испытывал такого чистого, ненаигранного гнева, десятилетия, века. Анку отвык от того, что что-то идет не по его правилам. Он был распорядителем судеб, а какой-то посыльный забыл об этом и посчитал себя достаточно важным, чтобы принимать свои собственные решения. Перед глазами велькнуло озеро, мост и первые деревья мертвого леса. В голове жнеца возникло желание вернуться на поле, найти свечи курьера и его глупенькой, любопытной подружки и затушить никчемной жизни, а сами свечи втоптать в здешнюю мертвую землю пока они не успели раствориться в воздухе и плевать на Бога на спор, на желанную пустоту, хотелось поддаться мимолетному порыву и забыть о последствиях. Порыву, подобному тому, которым Анку тысячи лет назад прогневал Творца, и из-за которого он до сих пор работал Божьим курьером. И жнец ни разу не пожалел о содеянном. Если бы время повернулось вспять и вновь Встал бы выбор, убить или не убить, он, не раздумывая, поступил бы так же, как тогда. Вспомнив о Творце, Анку вновь мыслями вернулся к спору. Теперь, немного успокоившись, он уже более взвешенно посмотрел на ситуацию и удивился, насколько в нем еще были живы эти бесполезные человеческие фантазии. Они походили на телескоп. «Смотришь на большую проблему и не замечаешь ее серьезности». Но стоит развернуть зрительную трубу, и какая-то мелкая заноза превращается в огромное неподъемное бревно. Такая мелкая заноза, как курьер по имени Денис. На самом деле не произошло ничего из ряда вон выходящего. Просто курьер пытается найти какие-то способы избежать предначертанной участи. Трудно его в этом винить. Саманку когда-то был в таком же положении, в положении испуганного, Загнанного зверя, который пытается, но не может найти выход. Ведь Господь не предлагал альтернативы. Его наказание было прямым и неизбежным. Естественно, все закончилось тем, что Жнец смирился. По крайней мере, тогда. Вот и Денису предстояло то же самое смириться. Кроме того, этому сопляку выпала великая честь стать предметом пари между Богом и смертью. Многие из тех, кто обивает пороги церкви, изошлись бы пьяные от такого счастья. Анко, слегка улыбнувшись с последней мысли, плавно опустился на берег, где находились свечи, и сел на землю, устремив взгляд на озеро. Жирная черная вода, ни разу не видевшая солнца, окончательно привела мысли жнеца в порядок. Он закрыл глаза и попытался нащупать курьера. Не получилось, но это не было проблемой. Рано или поздно Денис должен появиться. А пока, чтобы отвлечься от опостылившего маленького мирка, в котором он был заточен, Анку мысленно перенесся в мир людей. Он постоянно собирал знания. Веками, тысячелетиями, по крупинкам он вбирал в себя всю мудрость и глупость мира, созданного Творцом. Он пытался проникнуть под кожу этой многогранной оболочки. Ему казалось, что сложность напускная, непостоянство, иллюзорно. Со временем он пришел к выводу, что под всем, что происходит наяву, что рождается в головах, что прячется в сердцах, под всем этим прячется лишь одна причина — повод и основа. Брянность. Страх, любовь, благородство, подлость — всё было крепко привязано к желанию чуть продлить недолговечное существование. Отсрочить приход Анку. Люди барахтались, как та лягушка в горшочке, наивно полагая, что сметана превратится в масло. Нет, никакого масла в конце жизни всех ожидала пустота. Если бы эти бестолковые млекопитающие знали, как гнетет неизменность, как невыносима жизнь без смерти. Но им повезло, у них был свой Анку, который помогал каждому найти путь в пустоту. А вот жнецу некому было показать этот путь. Он оказался сапожником без сапог, смертью, которая не в состоянии умереть. И так выходило, что основная мечта и смысл существования — иллюзия и ложь. Бессмертие — это адское пекло, которое манило к себе яркими жизнерадостными огнями своих костров. И лишь смерть неприглядная, гниющая давала покой, как мягкая постель в придорожной таверне уставшему путнику. Анку пересекал вдоль секунды материки и моря. Под ним с головокружительной скоростью проносились мимо города, леса, горы. Где-то там внизу люди шагали навстречу пустоте. Кто-то пытался сберечь огонь своей свечи, кто-то старался быстрее спалить ее, наивно полагая, что агарок будет щадить еще долго. Вот молодая девушка только что вышедшая замуж. Она не считает себя бессмертной, но при этом и отрицает саму мысль о смерти. А вот двадцатилетний парень, сидящий в пустой, пропавшей мочой и безумием квартире. Он только что пустил в Вену иллюзию бессмертия. Они оба такие разные, но жнец их обязательно уравняет. В этом была часть его работы. Путешествие, как всегда, успокоило Анку и уверило, что все идет как надо. Все же в нем еще были живы остатки романтизма. Эдакий Бадлер... Поэт тёмных сторон человеческой души. Стоило чаще выбираться в мир живых из мёртвого леса. Хотя зачем? В ближайшее время он намеревался покинуть это место навсегда. Мысленный полёт жнеца оборвался достаточно резко. С закрытыми глазами вместо земного ландшафта появилось лицо Дениса, мятежного курьера. Тот отходил от дома, до которого смог добраться несколько часов назад. Анку показалось, что в глазах Дениса видны отблески уверенности и целеустремленности, словно тот знал, что нужно делать. Жнеца это не расстроило. Он не сомневался, что сможет справиться с сопливым юнцом, возомнившим себя взрослым. Анку даже решил пока не наказывать курьера. Сначала нужно было окончательно все разъяснить. Глава 29. Свербение в голове, сообщающее о присутствии Анку, Денис почувствовал, когда вход в метро уже был хорошо виден. Он даже не рассчитывал, что сможет пройти так далеко незамеченным, но суть от этого не менялась. Теперь он был во власти Анку Динова. Но ожидаемая боль так и не пришла, вместо этого в голове зазвучал голос Анку, на удивление спокойный и мягкий, крачивый. «Мой бунтующий друг, ты всеми силами пытаешься подорвать нашу сделку. О невыполнении обязательств есть наихудшее из нарушений. Облигация эст юрис винцелум, как говорили древние мудрые римляне. Обязательство узы права. И ты, Денис, на данный момент крепко связан узами моего права». «Поэтому, если в твоей вольнодумной голове вдруг возникнет заблазнительная мысль о нарушении нашей сделки, настоятельно советую подумать о последствиях». «Ваша сделка», — произнес, выделив слово «ваша, Денис, скорее напоминает шантаж». В голосе Анкудинова послышалась обескураженность. «А где ты видел договоренности, в которых обе стороны полностью свободны?» В любой сделке чресла одного зажаты в кулаке другого. Это аксиома. Называй, как тебе заблагорассудится. Шантаж, обман, мошенничество. Смысл от этого не изменится. Единственное, чего ты добьешься, это того, что мое дружелюбие растает, как дым. Денис почувствовал некоторое замешательство в Тоне Анкудинова. Удивительно, но, кажется, я заставил эту сволочь поволноваться. Будет о чем рассказать внукам, если доживу. Мысль придала ему смелости, он промолчал, ожидая, что еще скажет Танку, не забывая при этом двигаться в направлении станции. Через несколько секунд Анку Динов вновь заговорил: Теперь о деле. Через полчаса, думаю, тебе достаточно этого времени я ожидаю тебя у себя дома. Нам есть что обсудить и что прояснить. Денис хотел спросить, в каком именно доме ожидает его Анку в квартире номер 24 или на поле за озером, но понял, что это не выведет Анкудинова из себя. Но Денис знал, что выведет. И хотя разум твердил, что не стоит играть со смертью, он все же раскрыл рот. «Это будет оплачено дополнительно?» И тут же пожалел. Ему показалось, что в голове произошел ядерный взрыв. Сначала взор заполонила невыносимой яркой белизной, а затем через вечность. До него дошла взрывная волна боли. Но через секунду все прошло, оставив лишь фантом агонии. Парень Денис, оглушенный, не сразу понял, что происходит. Затем увидел перед собой женщину, невообразимо худую, почти иссушенную. Одежда, джинсы и кофта. Смотрелись на ней так, как будто студент-медик, решивший пошутить, одел скелет в кабинете анатомии. Ключицы выпирали видимыми бугорками, сетка вен растянулась на висках, чересчур высокий лоб нависал над запавшими глазами, как утес. «Парень, тебе помощь нужна?» Он подумал, что помощь требовалась скорее этой истощенной женщине, чем ему. А потом он понял. «Как давно вы получали письмо свое?» — спросил он. На сухом, как пергамент лице, отразился целый поток чувств. От страха и изумления до раздражения и ненависти эмоции смотрелись неестественно и чужеродно в безжизненных глазах. «Я вас не понимаю». Тут же перешла она на «вы». «Но, судя по всему, вы в порядке». Она резко обогнула Дениса и быстрым шагом пошла прочь. Он посмотрел ей вслед, отметив, что женщина напоминала марионетку, каждый ее шаг сопровождался легким подергиванием сухих плеч. «Она и есть марионетка», — подумал Денис. «Кукла, которой поиграли достаточно, чтобы она успела надоесть». И теперь пришло время избавиться от опостылившей игрушки. Справедливость от танку, И Денис понимал, как неплоха эта справедливость, другой не было и не могло быть. И пусть эта теория прозвучала из уст Анкудинова, она не стала менее верной. Денис не стал терять времени и быстро прошмыгнул в метро. Когда он заходил в вагон, намереваясь ехать на станцию Кропоткинская, голос Анку, теряя связь, произнес: Ай, и я понял. Понял, понял, провормотал Денис, разглядывая карту метро, приклеенную возле выхода из вагона. — Отлично понял. Уже еду. Почувствовав на себе взгляд, Денис замолчал, мысленно пожелав Анкудинову получить свое письмо. Он бы очень удивился, если бы узнал, что Анку мечтает о том же. Женец замечательно себя чувствовал, все было под контролем. Хитрый юнец направлялся к нему покорно, как овца на заклане. Пари вот-вот должно было завершиться, что открывало ему путь в пустоту. Все шло как по маслу. Отпускать курьера на этот раз Анку не собирался. Он видел, что юнцу приглянулась новая работа, как бы тот не отрицал это. Распоряжение жизнями себе подобных — это высшая степень власти, высшее наслаждение. Словно ты становишься богом для них, для стада. Только по прошествии веков осознаешь, что приедается все, даже высшее наслаждение. Но курьеру, будущему Анку, пока было рано об этом знать. У него будут свои века и тысячелетия, чтобы прийти к этому. «Думаю, пари за мной, Всевышний!» — воскликнул он, не в силах сдержать радость. С того момента, как было заключено пари, творец перестал отвечать жнецу, хотя раньше Анку часто проводил свое время. Заключение, разговаривая с ним, складывалось ощущение, что он обиделся или разочаровался. — Плевать! — произнес Анку, широко улыбаясь, безгубым ртом. Лоскутки грязно-серой плоти натянулись на щеках, грозя лопнуть от напряжения. «Мне в пустоте не нужен собеседник, и твое одобрение тоже. Я выиграл это пари». Жнец оглядел поле свечей, которое он так ненавидел, мысленно попрощался с ним и повернулся к озеру. Анку решил прогуляться по лесу еще раз напоследок обойти свою тюремную камеру. Но прежде он закрыл глаза, мысленно нащупывая курьера. Картинка моментально появилась. За закрытыми веками юнец бежал по пешеходному переходу, лавируя между машин. И он явно не планировал идти на остоженку, так как двигался в другом направлении. Впереди, в сорока метрах от дороги, виднелся храм Христа Спасителя. ж стоять!» — он мысленно толкнул курьера в спину. Денис полетел вперед на асфальт, в третий раз обдирая ладони, на которых уже не осталось живого места. Синяя легковушка, истошная визжа тормозами, ударила его бампером в плечо. Денис отшвырнула на пару метров. «Мудила, сраный, какого рожна ты лезешь под машину?» заверещал толстяк из-за руля, не собираясь выходить из автомобиля. Денис поднялся и поглядел на водителя. Испуганные глаза на перекошенном от злости лице. Видимо, толстяк не на шутку перепугался, но Денису сейчас было не до этого. Он повернулся и рванул к ступеням храма не обращая внимания на крики, летящие в спину. Знакомая боль скрутила виски, ноги подкосились, и он рухнул на колени. Из головы вылетели все мысли. Сквозь боль проникал только один животный рефлекс двигаться вперед. Он пополз на четвереньках. Словно гром с ясного не образдался в голове голоса Анкудинова. «Куда ты идешь, сопляк? Разве я тебе недостаточно ясно сказал, куда ты должен идти?» Денис бездумно продолжал передвигать колени. Ступени храма были близко, но в то же время казались неимоверно далекими, практически недостижимыми. «Ты разве не помнишь условия нашего договора? Тебе их напомнить?» Денис молча полз, он не мог ответить голосу в голове, да и не обращал на него внимания. Все его естество было направлено на движение вперед, туда, где было спасение, или где его не было. До ступенек оставалось не более полуметра, но сил ползти уже не оставалось, его словно схватила огромная рука и выжимала, как сырую губку. Мышцы практически не работали, а боль и ощущение тисков сводила с ума, лишая воли. «Напоминаю, ты должен выполнять то, что я тебе сказал». Очень простое правило. А если не поймешь, то твоя свеча будет тухнуть медленно и мучительно. Денис чувствовал, что еще секунда его голова лопнет, как спелый арбуз. И когда боль стала совершенно невыносимой, он взмолился. Боже, если ты там существуешь, успокой эту сволочь. Дай мне сделать то, что я должен, я уже готов. Отчаянным движением он двинулся на несколько сантиметров вперед, Удивительно, но боль стала уходить. Денис почувствовал в себе силы еще на один рывок, и боль стала еще тише. Когда смог говорить, он четко произнес. «Ты не можешь меня убить, скотина!» Вокруг Дениса собралась приличных размеров толпа. Одинаково ошарашенные лица в глазах Дениса сливались в одно крайне удивленное. Кто-то что-то говорил, но из-за звона в ушах он не мог разобрать, что именно. Да его это и не сильно беспокоило. Он встал и на дрожащих ногах стал подниматься по ступенькам вверх. Лестница казалась бесконечной, и Денис опасался, что Анку может вновь поселиться у него в голове. Но когда Денис пересек ворота храма, Анкудинов так и не появился.